Часть 2. Враг императора. День 6. Виктор. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция пианино. Цель. Первый председатель Высшего совета Альянса Ориона Баучир. Исполнитель боевая группа Танатос. Комментарий аналитика группы. Подробности в отчете. Сложностей не ожидается. Натан Эллисон. Руководитель проекта «Элизиум». Операция согласована. Лукаш Сикора. Резолюция. К исполнению, но без сопутствующего ущерба. Проявим уважение к старику. Объект 101. «Балябин был неправ», – объявил председатель ЧИР, подписывая очередной документ. «Он говорил, что бюрократия – это пережиток прошлого, что у бумажек больше нет силы. И что же, корпорация почти уничтожена». А что нам нужно было для этого сделать? Всего лишь проголосовать и поставить подписи на бумажку. Перо сильнее оружия. Хотя, признаюсь честно, электронные подписи были удобнее. Председатель улыбнулся, а его приближенные угодливо засмеялись. Виктор хохотнул вместе со всеми. Бюрократы выстроились в очередь, держа в руках отчеты, рапорты, документы... Абау Чир ставил свою закорючку, время от времени разминая непривыкшую к такой нагрузке руку. Отказ от технологий корпорации шел полным ходом, отчего люди возвращались к давно забытым вещам, типа ручек и блокнотов. Очередь просителей из сановников Альянса уменьшалась, пока беда не остался с председателем один на один. «Сегодня у меня не так много народа», — Чир не переставал улыбаться. Это и понятно. Когда война, то в дело вступают не бюрократы, как я, а люди вроде адмирала Рутена или генерала-консула Тарегроссы. Но без нас война бы не началась. Не знаю, к сожалению ли это или к счастью, но вы пришли не выслушивать старика, не так ли? Давайте ваш отчет. А что это? Он снял массивные очки, едва прочитав несколько строк. Это какая-то шутка? «Нет, все серьезно, председатель Чир», — ответил Беда. «Это ваша предсмертная записка. Через несколько минут вы покончите с собой». Он достал игломет. «Боюсь, в данном случае оружие оказалось сильнее». «Ну, это мы посмотрим». Председатель улыбался уже как-то нервно. «Мой ассистент, вы же ее не убили?» «Нет, Максим Балябин просил обойтись без лишних жертв». Она получила срочный звонок от родителей и теперь мчится домой. «Правда, ее родители в порядке и обрадуются дочери, но сейчас это вас не должно волновать. Подпишите». «А с какой стати мне это подписывать?» «Когда вы это подпишете, я отправлюсь домой к своей семье, а не к вашей», — сказал Беда. Председатель поежился и поставил подпись. «Да, боюсь, вы на такое способны» я знаю что вам промыли мозги и вы убиваете без всяких сомнений но скажите если балябин завтра прикажет убить вашу собственную семью сделаете ли вы это без всяких сомнений господин председатель виктор не убирая игломет открыл верхний ящик стола и показал на наградной пистолет не окажете ли вы мне услугу вы не оставляете мне выбора господин убийца чир взял пистолет и проверил патронник. «Полагаю, вы не дадите мне шанса выстрелить в вас». Ни единого, господин председатель. И все же я очень впечатлен вашей отвагой». «Отвагой?» Чир усмехнулся. «Смотрите, как трясутся мои руки. По сравнению с Рутоном или Терегроссой, которые скончались сегодня, вы настоящий мужчина. Если хотите знать мое мнение, вы не такой себелюбивый подлец, как остальные». «Альянс многое потеряет при вашей смерти». «Возможно, но даже после моей гибели корпорация будет уничтожена. Процесс запущен, и война будет быстрой. После войны будет сложная жизнь, но жизнь, а не танец всего человечества под дудку психически больного человека, которым является Болябин». Чир положил пистолет на стол. «Вы мне поможете? Я боюсь боли». «С удовольствием. Это будет быстро. Но сначала...» «Что вам снится, господин первый председатель Баучир?» «Тебя что, сильно били вчера?» – протянул Блоха через передатчик. «Если я просто сделаю обычный запрос на начальника тайной полиции, меня самого быстро вычислят. Это другая база. Тут я не смогу тебе помочь». «Жаль», – сказал Виктор и зевнул. «Но если я выйду на Вандина, я получу доступ к Немезиде и к базам Дигеринов». «Когда он умрет, его ключ заблокируют, у тебя будет мало времени. Можно попробовать заставить его, чтобы он выдал мне данные, но это будет посложнее. Как бы на него выйти? Один человек поможет. Я не пойду к сове. Да слушай до конца. Твои вчерашние похождения стали общественным достоянием, их не смогли скрыть. Все знают, что в клубе умер Дигерин, и не простой, а дальний родственник императора» и знаешь, что в итоге случилось». «Ну, говори», — не выдержал Виктор. Над головой промчалось что-то тяжелое, и мост, под которым размещено временное убежище, заскрипел и задрожал. «В общем, это все терки между гвардией, банком и тайной полицией. Император решил, что его родственника грохнули мутахавиры или поспособствовали этому». «Гвардия в немилости со вчерашнего вечера. Императора теперь охраняют стражи Бастанджи и армейцы, а наш генерал...» «Сова разжалован и отправлен на пенсию сегодня ночью. Грубо говоря, ты вчера помог дегеринам победить гвардию». «Это не было моим намерением. Неважно, сова вопали до конца своей жизни, так что зря он тогда был так уверен, что...» «Ладно, пойду к нему», — согласился Виктор. «У старого психопата должен быть хороший компромат на всех. Вот только за ним же наверняка слежка. Поэтому тебе понадобится помощь. Айзек уже поехал к тебе». «Только не он», – простонал беда. «Натан сегодня весь день на работе. Помочь не сможет», – сказал медведь. «С тобой только я». «Хорошо, но на операции даже не вздумай пикать, как ты меня ненавидишь и хочешь убить», – ответил Виктор. «Или поедешь домой». Айзек кивнул самым серьезным видом. По крайней мере, хоть беда, когда еще работал на корпорацию, не привлекал медведя к ликвидациям, обучал серьезно, и что-то должно остаться в голове. Айзек вел очередную угнанную машину аккуратно, но в то же время немного агрессивно, как и положено офицеру Дигеринов, чью личину он примерил. Айзеку это несложно. Со стороны кажется, что машину вел не 25-летний парень, похожий на 17-летку, а матерый коп под 40. «А если кто-то из мутахавиров следит за своим бывшим боссом?» – спросил Виктор. «Натан говорит, что вряд ли. Он в опале. Знакомые его так избегают, будто у него оспа. Могут следить Дигерины или банк, но наша маскировка поможет». Помимо лишения должности, сова потерял много чего еще. Вместо особняка в дорогом районе, неподалеку от дворца покойного Сардана, бывший генерал теперь обитал в обычном жилом доме на окраине столицы, напротив очередных руин времен Турсулунской войны. Дома закопченные, и большинство окон выбиты, повсюду нарисованы граффити. На одном написано «в жопу дигеринов, и изображены два человека в позе, которую художник хотел выдать за совокупление – Нижний участник этого действа был в черной броне со спущенными штанами. Выше этого большими красивыми буквами были и другие надписи «Император, помоги» и «Император придет, порядок наведет». Молодые люди агрессивного вида следили за подъехавшими, но не делали попыток напасть. Все-таки день. Это ночью здешние кахины-патрульные передвигались не на обычных мотоциклах, а на бронированных гибридных авто. «Иначе им не выжить!» «Нам сюда!» Медведь показал на обшарпанную дверь в секцию и первым поднялся на этаж. Соседей у совы не было. Судя по тому, что дверь в квартиру была только у него одного, остальные жилища давно заброшены, и оттуда несет мочой и дерьмом. Айзек начал стучать в дверь кулаком. «Кто там?» – раздался грубый голос. «Сова, открывай!» – потребовал Айзек, и с удивлением посмотрел на Виктора. «А ты чего ржешь?» «Тебе не понять», — ответил Беда, просмеявшись. Дверь открылась, и Виктор увидел своего бывшего шефа. Генерал императорской гвардии Керим Басаран, ранее известный как Лукаш секора руководитель проекта «Элизиум», теперь походил на обычного деда, который вышел встречать гостей в домашних тапочках и несвежем халате. «Медведь? Беда». Лукаш равнодушно осмотрел их своими вечно выпученными глазами, а крючковатый нос делал бывшего генерала еще сильнее похожим на сову. «Ну, проходите, пришли меня прикончить». «Зависит от разговора», — сказал Виктор. «Ну, чего тогда ждем?» Он провел их на грязную кухню, где на загаженной плите стояла простая чугунная сковородка с жареной картошкой, которую Лукаш залил яйцом. «Тебя не слушают?» – спросил Беда. Сова изящным движением, как фокусник, достал из рукава халата сканер со знаком корпорации «Реносцентур». Приборчик моргнул зеленым. «Присаживайтесь, не отравлено». Лукаш поставил сковороду на стол. «Только табуретка у меня одна, и сидеть на ней буду я». «Постоим», – Виктор огляделся. Как все-таки вышло, что топ-менеджер корпорации – и руководитель Элизиума оказался здесь. Все уже забыли, что ты предал болябина. Прошлый император чуть ли не в жопу тебя за это целовал, даже поставил начальником своей охраны. Что случилось? Понятия не имею. Сова зачерпнул большую ложку картошки и быстро ее проживал. Старый император давно сдох, а новый меня никогда не любил. И неудивительно. Отозвался медведь с отвращением, глядя в полную грязной посуды раковину. К нему вернулся его обычный облик. Теперь это не крутой коп, а парень в старой спортивной университетской куртке Ника с цифрой 7 на спине. Такого ублюдка любить сложно. Ну Вот и я про что. Меня молодежь никогда не любит. А вчерашний случай с этим родственничком. Беда, это же ты его укокошил. Виктор ничего не сказал, но сова и не ждал ответа. «Твой стиль. Вчера сдохли еще парочка дигеринов. Думаю, тоже твоих рук дело. Но я и не удивлюсь, если Сардана прикончил тоже ты. Но старый пиздабол заслужил смерти». Лукаш отхлебнул чай из треснутой кружки. «Я родился в нищете. В нищете и сдохну. Мне не страшно. Знаешь, те, кто меня подставил, еще ни один не умер своей смертью». «Но в этот раз я на тебя не в обиде, беда. Я же твой должник, я помню. Кстати говоря, я пробовал разобраться, что случилось с твоим сыном. Грязное дело, но мальчик точно был ни при чем. Хотел с тобой поделиться, но думал, что ты сам ко мне придешь». «Что ты выяснил?» «Ничего такого, чего бы ты не знал». Сова отставил кружку и поковырял пальцем в ухе. «Парень убит случайно». «Изменения в Немезиду внесли по факту. Кто стрелял, это я не выяснил, но подозреваю, что это Франко пацини вчерашний висельник. Но раз ты пришел ко мне, значит, это не он». «Верно», — Виктор кивнул. «Тогда у тебя несколько путей. Обсерватор, командир трех убитых дигеринов или доступ к Немезиде». Беда снова кивнул. «И ты пришел ко мне, чтобы получить последнее». «Не отвечай. Понятно, что ты собрался взять Вандина за жопу, чтобы он раскрыл тебе все карты. Этот вариант единственно возможный. Миссия непростая, если не знаешь детали. Но я их знаю и готов тебе продать». Сова кинул сковородку в раковину и вытер руки об халат. «Твоя цена?» «Старый пидор Бернард Вандин должен умереть. Это из-за него меня сняли». «Вот так всегда» хмыкнул медведь. «Идешь по головам, убивая всех, кто мешает тебе, как и беда». «Нет, Айзек, я человек, который готов на любые жертвы, в отличие от твоего мягкотелого командира. Знаешь, сколько операций с кинетиками в среднем провела каждая группа проекта Элизиум?» «Не знаю и знать не хочу. Не меньше 15, но в группе АИД «Было 72 операции, где использовался кинетик с летальным для него исходом. Говорят, у них вскипает кровь при некоторых условиях». Сова паршиво ухмыльнулся. «А знаешь, сколько раз кинетики использовались в группе Тонатос?» «Никогда», — ответил Айзек. «Вот именно. Так что мы не одинаковы с бедой. Виктор слишком мягкий и бережет своих подопечных, даже рискуя собой». «Какой тебе смысл гибели Вандина?» – спросил Виктор. «Кроме твоей мелочной обиды?» «Очень просто. Когда убьют одного из влиятельнейших людей империи, даже у самого матерого скептика встанет вопрос, а действительно ли корпорация уничтожена? Сегодня прибывают два квестора, чтобы охранять большую черепаху. Они и убедят молодого императора, что Балябин жив и вернулся к войне». Тогда Луциан, я надеюсь, вновь вернет меня на службу. Ведь он знает, что это я тогда сдал Максима болябина и его дорогие игрушки. И за это Балябин мечтает меня убить. Сова направил свои неприятные глаза на Виктора. А когда вернусь, я начну охоту за тобой, беда. Так что в твоих интересах скорее распутать это дело. Ведь я тебя найду, если ты не уймешься. Ну как тебе, достаточно честный ответ? «Абсолютно. Если в процессе охоты ты решишь напасть на моего брата», — тихим голосом сказал медведь, — «я приду к тебе и выверну наизнанку, и все твои мутаховиры меня не остановят». «Я знаю», — сова кивнул, ни капли не пугаясь, — «поэтому к вам я не лезу, но Виктор должен угомониться. Я понимаю, что когда начал мстить, то остановиться сложно». «Но ты постарайся, да ведь в этот раз ты меня не осилишь, в этот раз я буду не такой слабый». А теперь он вытащил из рукава очередной пульт и щелкнул кнопку. Над холодильником раскрылась скрытая полка. «Бери вон ту синюю папочку. В ней план дома Вандина. Завтра он устраивает прием в честь прибытия гостей из Квестуры» и этот прием посетит император Луциан. Будет очень много охраны, так что худшего момента для ликвидации тебе не сыскать. Но чем громче и наглее ты это сделаешь, тем лучше для меня. Устраивает тебя моя цена». «Давай документы», — сказал Виктор. «Если встанешь у меня на пути, в следующий раз я тебя убью. Больше у тебя нет ничего, чтобы купить себе жизнь». ну «Увы», — Лукаш секора кивнул так что мне придется убить тебя первым. Кейт Адолет Кейт редко видела ликторов, боевых агентов Квестуры, специального корпуса внутренней безопасности Альянса. Она слышала, что в пределах Альянса Ориона Квесторы имели широчайшие полномочия, сходные с полномочиями Дигеринов в империи Карин. Квесторы и сопровождающие их ликторы могли арестовать любого человека, использовать боевое оружие, проходить в любые помещения и иметь доступ к любым тайнам, даже государственным. А иногда они могли заниматься своей деятельностью, не ставя в известность не только местные органы правопорядка, но даже других квесторов или свое руководство. Сначала они ловили опасных преступников, затем пытались справиться с остатками корпорации Ренас-Центур, для борьбы с которой организация и получила такие почти неограниченные права. Говорят, что квестуру боялись везде, где дотягивались руки их оперативников. Но в империи Карин было иначе. Здесь квесторы бывали редко, каждый их прилет документировался, а любые действия, не согласованные с императорской тайной полицией, считались незаконными – и сотрудник Квестуры выдворялся за пределы империи. Ликторы не патрулировали улицы и не осуществляли огневую поддержку в боевых операциях, а безвылазно сидели в черной башне, небоскребе, который император выделил представительству Квестуры, и почти никогда не казали оттуда носа. Сейчас ликторы, встречающие прибывающих гостей, скромно стояли в стороне. Без своей внушительной механизированной брони они казались обычными солдатами. По распоряжению руководства тайной полиции, ликторам не разрешили взять боевое оружие, только парадные сабли, которыми не зарубить и курицу. Приказ отобрать оружие шел от Бернарда Вандина, и Адалет не сомневалась, что так он хотел показать прилетевшим оперативникам Квестуры, кто здесь настоящая власть. Корабль класса «Мутина» Вышел из кротовой норы пару часов назад и уже пристыковался к орбитальным докам. Здесь, на поверхности планеты, встречающие ждали челнок. Кейт прибыла в сопровождении десятка рядовых дигеринов, которые должны были составить почетный караул или конвой двум прибывшим агентам. А через неделю в этот порт прибудет сам верховный судья Турсулунцев. Челнок медленно опустился, и ликторы выстроились в две линии у входа, приготовив сабли. Первым показался молодой мужчина в кожаном плаще, который носил на поясе запрещенный в империи пистолет с интерфейсами, подключенными напрямую к нервной системе. Помимо пистолета, у мужчины на рукаве закреплен длинный тубус теплового орудия, на который в Карине требовалось отдельное разрешение. Квистор Ким Генрима. — спросила Кейт и постаралась вежливо улыбнуться. Кейт Адалет, гидеор столичного отдела Дигеринов и помощник императорского обсерватора. «Давайте как-нибудь ускоримся», — грубым голосом сказал Квестор. «Если честно, мне вообще плевать, кто вы такая и зачем вы здесь. Все, что я хочу, это, наконец, вымыться и выспаться, а потом взяться за работу. Отправьте мне человека, чтобы показал город. Справлюсь и без вашей помощи». Квестор набрал было слюны, чтобы сплюнуть, но передумал. «Разумеется, господин Квестор, сказала Кейт, всеми силами пытаясь сдержаться от злости. «Этот парень на несколько лет много младше ее самой, но наглый вид и напыщенная речь, как у какого-нибудь важного сановника. Мы отвезем вас куда вам будет угодно, но сначала выполним одну небольшую формальность». «Какую еще?» «У вас нет разрешения на оружие в пределах Империи Карин. Пока вы не получите его, прошу вас сдать пистолет и тепловое орудие». «Вы хотите забрать мое оружие?» Квестор уставился так, будто услышал что-то очень удивительное. «Можете не волноваться, оружие будет передано в местный отдел квестуры. «Как только руководитель императорской тайной полиции утвердит ваше разрешение, вы сможете выходить с оружием за пределы Черной башни. Но пока...» «По какому праву вы хотите лишить меня оружия?» — закричал Квестор. «Я сотрудник мать ее Квестуры, и я имею право носить оружие там, где пожелаю». Он положил руку на пистолет и замер, увидев, что происходит. Дигерины достали свои палачи, А ликторы и квестуры, вместо того, чтобы броситься на помощь коллеги, всем видом показывали, что они здесь ни при чем. Сабли носят для красоты, а если Дигерины пристрелят наглеца, то ликторы не будут против. «Ким, не можешь без скандала, как всегда», — сказала сидеющая женщина, спустившаяся по трапу челнока. «Я же тебе говорила, что это не Альянс, это империя Карин. Тут своя региональная специфика». «Но ты стал слишком важным и не слушал». Женщина в строгом военном мундире Квестуры похлопала Квестура Генрима по плечу, и тот убрал руку подальше от пистолета. «Уважаемая Дигерин, пожилая женщина повернулась к Кейт, «к сожалению, я не услышала ваше имя. Мой коллега Ким впервые в Карине и не знает здешних порядков. Разумеется, он никак не хотел оскорбить великого императора Луциана и его верных слуг». «Напротив, мы прибыли сюда решать задачи в строгом соответствии с законами империи и ждем вашего содействия. И, разумеется, он сейчас же сдаст оружие». Она ущипнула мужчину за шею, и он, едва не надув от обида губки, снял напульсник с тепловым орудием и интерфейсный пистолет, а потом достал из сапога внушительного вида нож. «И извиниться», — добавила женщина. «Прошу прощения за это недоразумение», – пробурчал Квестор Генрима, теперь больше похожий на престиженного студента, чем на сотрудника могущественной организации. «Вам не за что извиняться, господин Квестор, ответила Кейт. «Ну вот мы и пришли к взаимопониманию», – пожилая женщина улыбнулась. «Мы рады вновь поработать с отважной тайной полицией великого императора Луциана Сагреда» и обеспечить максимальную безопасность участников на время саммита. Я Квестор Брейлинг. Кейт, разумеется, знала, кто прибывает. Квистура прислала списки заранее, но все равно было трудно поверить, что эта невысокая женщина, та самая знаменитая Петра Брейлинг, человек, что уничтожила корпорацию и едва не арестовала Максима Балябина. «Ну что вы так смотрите? Я же засмущаюсь», — сказала она, продолжая улыбаться. Но ее взгляд, внимательный и цепкий, изучал Кейт и всех вокруг. «Это будут сложные несколько дней, но я уверена, что мы выполним нашу миссию с успехом, и Большая Черепаха улетит отсюда довольной». «Жаль, что из моей команды только Ким», — она показала на Квестора Генрима. «Он иногда забывает манеры». «Кима, душенька, будь добр, сходи в тот ларек и купи мне местных газет. Все, что у них есть за последний месяц». Квестор Генрима только едва слышно зарычал и пошел выполнять поручение. «Ну да, что это, я всех задерживаю», — воскликнула Брейлинг и захлопала в ладоши. «Ребятки, вы же не откажете помочь старой леди и перетащите мои вещи? У меня их немного». Ликторы, переглянувшись, Начали по очереди заходить в челнок и выносить оттуда коробки. Коробок оказалось столько, что пришлось вызывать еще один грузовик. «Не, не вздумайте ничего разбить», — сказала Квестор Брейлинг. «Не беспокойтесь, душенька, все это согласовано». Она показала Кейт длинный свиток с императорской печатью. «Все для работы». «Госпожа Брейлинг, я хотела спросить про...» «Про оружие? Не беспокойтесь, мое оружие вот здесь». Она постучала пальцем по своему лбу. «Думаю, объект 101 очень обрадуется, если вы отнимете у меня голову, я уверена». «101-й мертв», — отозвался Квестор Генрима, подходя с толстой стопкой газет. «Забился в какую-то нору и сдох там». «Если бы он умер, мы бы сюда не приехали», — Петра Брейлинг перестал улыбаться. Петра Брейлинг. Петра уселась поудобнее на заднее сиденье бронированного лимузина и посмотрела на Кима Генрима, чье лицо все еще горело от стыда за произошедшее. Сейчас он напоминал не боевого квистора, а стажера, который ждет разноса. Петра хотела проверить, как Ким поведет себя на первой операции в самостоятельной роли. Результат неутешительный, он не удосужился ознакомиться с брифингом и облажался еще в космопорте. «Жаль, что уже нет времени заменить оперативника, хотя если дело пойдет очень плохо, боевой нрав Кима может пригодиться, но пока за ним стоит присмотреть». «Ну, и как тебе империя, Ким?» — спросила Петра, глядя в окно. Кортеж, сопровождаемый дигеринами на мотоциклах, двинулся вперед. «Необычно», — ответил Ким, немного подумав. «Мы посетили столько стран Альянса, но ни одна из них не похожа на...» «Империя является альянсом только формально». Петра посмотрела на стопку лежащих газет. «Сколько государств в альянсе?» Ким Генрима застонал от досады. «Ну зачем опять?» «Потому что ты чуть не просрал все», – не выдержала Петра. «Во что бы превратилась наша миссия, если бы тебя угрохали Дигерины. Нет уж, лучше вспомним старые времена, когда ты был моим стажером, а то натворишь бед». «Эта операция слишком важна, чтобы ты все похерил. Будем работать над твоей безграмотностью или отправишься домой. Так что будь хотя бы на эту неделю вежливым молодым человеком и ответь на мой вопрос». «Около 20 тысяч государств», – пробурчал Ким. «Верно», – Петра начала листать первую газету. «И большинство этих стран, нищие, слабые и несчастные», которые десятками и сотнями ютятся на немногих доступных экзопланетах, отдаленно похожими на Старую Землю. А империя Карин в одиночку занимает целых пять планет с идеальным климатом, и это не считая десятков систем с колониями или добывающими комплексами. Это самая сильная страна в Альянсе. У них мощная армия и могущественный флот, с которым даже турсулунцы больше не хотят связываться. «Целых три звездолета класса Ребус. Представь себе, ровно на три больше, чем во всем Альянсе. черепашки Титаны и рядом не стоят с Ребусом. А еще это самая закрытая страна в рукаве Ориона. Туристу сюда попасть почти невозможно». «Я знаю, Петра», – протянул Ким. «Плохо ты знаешь. Я уже поняла, что ты так и не удосужился прочитать отчет. Карин...» Единственное государство, которое выдержало уничтожение корпорации без существенного снижения уровня жизни. Да, это откатило их в развитии на сотни лет назад, но у них не было голода, геноцида и гражданских войн, а скоро они нагонят все, что было раньше. Ким посмотрел в окно и чуть усмехнулся. «Мы в империи целый час, а за все это время я не видел ни одного религиозного фанатика». Это тоже легко объяснить. Старый император любил коллекционировать титулы и сразу же затребовал себе должность Верховного Патриарха, как только Церковь Возрождения пришла в Карин. Культ уступил. Там не думали, что старый император сразу схватит их за яйца и сожмет изо всех сил. Так что они лишний раз не показываются на глаза. «Вот, смотри, интересная новость», — она показала статью в газете. Родители-культисты запрещают докторам выводить сына из комы. Так главный врач больницы подал на них в суд. И суд здесь культистам не уступит. Увидишь, врачи выиграют дело и спасут мальчишку. И теперь представь себе, как кто-то подал в суд на церковь в любой другой стране. «Нет, такое невозможно», — сказал Ким и показал рукой в окно. «А вот смотри, странно, все еще остались руины после войны. Неужели у империи...» «Нет денег отстроить все заново». «Денег у них полно, тут другая причина. Люди здесь живут бедновато, да, но все равно в разы лучше, чем в других странах». Вот император резонно решил, что зачем улучшать уровень жизни, если его подданные и так живут богаче всех остальных. «О нет», — воскликнула Петра, прочитав заголовок. «Влад Сардан умер». «А кто это?» «Я его смотрела, когда еще работала межпланетная неосеть». Он тогда обличал коррупционеров в верхушке империи. Красивый был мужик. Петра покачала головой, рассматривая последнее фото Сардана. Сейчас-то он больше похож на кабана, больного ожирением. Поэтому и сердечный приступ. Теперь-то новое сердце себе не вставить. Ну да ладно. Кортеж въезжал в город. Из окна видно черную башню Квестуры, но Петра не собиралась сегодня там показываться. Полно более важной работы. Она взяла следующую газету. «Веришь местной прессе?» спросил Ким. «Ни капли, но надо уметь читать между строк. Вот, смотри, генерал Керим Басаран отправлен в отставку по состоянию здоровья». Петра ткнула пальцем фото старого мужчины в берете и с очень круглыми глазами, как у совы, и хищно загнутым носом. «А кто это?» спросил Ким. «Еще раз задашь такой вопрос, будешь сдавать экзамен по политической карте Альянса». «Это командующий императорской гвардией, тот самый знаменитый корпус мутаховиров Усиленные генетикой солдаты? Ага, по слухам, генерал был так плотно связан с корпорацией, что чуть ли не за одним столом сидел с болябином. Имя наверняка фальшивое, таких людей на пенсию просто так не отправляют. Значит, подковерные интриги. Вот еще», – Петра показала пальцем выражают соболезнования в связи со скоропостижной кончиной некоего Франко Пацини. Ну и что? А то, что в 23 скоропостижная гибель обычно означает нечто иное. А пацини родственники императорской династии Сагреда. Тут идет скрытая борьба за власть, и я опасаюсь, что визит большой черепахи все только усугубит. А 101-й любит выходить на сцену во время таких событий, будь уверен. «Почему вы вообще решили, что даже если Балябин жив, ему есть до этого дела? Петра в ответ на это показала еще одну газету. Большой заголовок сообщал, что верховный судья турсулунских кланов возвращает людям темпоральный крест муртиров. «Судья везет крест с собой», — сказала Петра. «Говорят, что эту штуковину похитили еще на Старой Земле» а кто у нас самый большой специалист по истории и технологиям мартиров во всем рукаве ориона балябин произнес ким усталым голосом именно если он жив то обязательно покажется он всю жизнь охотился за этим крестом петра перелистнула страницу ох ты скоро концерт диметре самильдарии он еще жив схожу схожу в юности он был настоящим красавчиком эй ким Помнишь Алистера иградана Два пистолета. Ага, его завалили неделю назад. Как-то его допрашивала по другому делу. Так он мне заявил, что спляшет на моей могиле. Кто пляшет теперь, а? Петра изобразила руками победный танец. Хоть какая-то хорошая новость, потому что остальные откровенно дерьмовые.